История Персня. Глава 7. Август 1921 года. РСФСР. Петроград. Прошло всего полгода после того, как Блок сделал доклад о Пушкине и подарил Гумилеву кольцо великого русского поэта. Однако в Петрокоммуне произошло с тех пор множество событий, удивительных и ужасных. Даже рабочие и матросы не хотели больше терпеть большевиков. Случился кронштадтский мятеж. Его потопил в крови примчавшийся из Москвы с верными войсками Тухачевский. А Блок стихов действительно больше не писал. Он умирал тяжело, кричал от боли, ему кололи морфий. Александр Александрович скончался в Петрограде 7 августа 1921 года. А за три дня до того, там же, в Петрограде. 4 августа 1921 года. Протокол. На основании Ордера Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе коммун Северной области – За номером 1071 от 3.8.1921 -го года произведен обыск в доме номер 14, квартире номер 34 по улице Морской. Согласно данным указаниям задержаны гражданин Гумилев, Николай Сергеевич, Степанович. Взято для доставления в чрезвычайную комиссию следующее. Переписка. Другого ничего не обнаружено. Оставлена засада для выяснения. Текст протокола подлинный. Товарищ Агранов об изъятии персне с печаткой желтого металла писать? Ты с ума сошел, товарищ боец Яков Саулович Агранов по рождению Янкель Шемелевич Шмаев занимал в ЧК исключительный пост, именуемый особо уполномоченный по важным делам. Он прибыл в Петроград летом 21 с особым заданием Ленина – не допустить второго Кронштадта. А для того требовалось здешнюю интеллигентскую публику как следует тряхнуть, напугать. А Гранову для такого случая очень пригодился томящийся в застенке нашполерный велеречивый профессор Таганцев. И чекист заключил с ним сделку. Да не на словах, а на бумаге. В нескольких пунктах протокол имеется в следственном деле. Коротко говоря, профессор рассказывает все-все-все про всех-всех-всех, а взамен судить его и его товарищей будут открытым судом и ни в коем случае не расстреляют. Таганцев, вдохновленный письменной договоренностью, рассказал наследствии про все-все и всех-всех, а его и еще 70 человек – взятых благодаря показаниям, расстреляли. А Гранов же, когда кто-то из коллег попытался уколоть его неисполнением контракта, смеялся. «Выполнять соглашение с Контриком? Да вы что! Коммунисты заключают договора и следуют им, только когда в этом есть революционная целесообразность!» Под метелку таганцевского заговора попал и поэт Гумилёв. Говорили... На самом деле его сделали заговорщиком за то, что был слишком независим, самонадеян и смел. Вот и арест. Говорили, Гумилева взяли от того, что глава Петрокоммунной Григорий Зиновьев терпеть не мог Горького и всячески вредил ему и его сотрудникам. Вот в итоге и отомстил великому поэту. Шептались. Былая гумилёвская возлюбленная Лариса Рейснер вышла замуж за коммуниста Раскольникова. Тот сделал при большевиках колоссальную карьеру, а супругу свою бешено ревновал. А она, в пику мужу, говорила ему, что больше всех в своей жизни любила Гумилева. Вот и настучал из ревности красный флотоводец на поэта в питерскую ЧК. Однако... В отличие от сотен и тысяч погибших, от рук чекистов и коммунистов, просто ни за что ни про что во время красного террора. Тогда ведь убивали за происхождение, образование или неосторожное слово, Гумилёва расстреляли хоть за что-то. Да, поэт встречался с контрреволюционерами. Да, обещал написать и издать антисоветские листовки. Не написал и не издал. Да, взял от участника заговора деньги – аж 200 тысяч рублей. Согласно дотошной справке при посмертной реабилитации, эту сумму посчитали эквивалентной 5 рублям и 60 копейкам образца 1913 года. Нет, он не организовывал теракты, не выходил на демонстрации и не стрелял виновных по темницам. Но приговор «Высшая мера наказания» привели в исполнение на рассвете 25 августа 1921 года. Говорят, Агранов лично присутствовал на казни. Золотой перстень с сердоликом и иудейскими буквами остался в личной собственности Агранова. Он пока не знал, что это за кольцо и откуда оно взялось, однако звериным революционным нюхом чуял. Перстень не просто побрякушка. Он нечто важное и очень, очень ценное, возможно, мистическое. Агранов постановил для себя непременно поднять историю перстня и постичь его смысл. Притом золотое кольцо он хранил в служебном сейфе и никому, ни домашним, ни сотрудникам Чека, не показывал. «Наши дни». Загремели ключи. «Просыпаемся, руки за спину, на выход!» Сонного и обалдевшего от сна в одежде Богоевленского повели куда-то по коридору, а потом по лестнице вниз. «Будем надеяться, что не в подвал расстреливать». Открыли дверь и ввели в камеру. Она была пуста. Там имелись две шконки, поднятые к стене, а также стол и подле него два привинченных полутабурета. Сейчас допрашивать будут, — подумалось поэту. Уже рассвело, начался новый день. Но он не угадал. В камеру вошел молодой хлыщ в прекрасном костюмчике с кожаным портфелем. Представился. Я Артем Соловаров, адвокат. Вас Кристина наняла? Да, от вашего имени. Адвокат улыбнулся поэту и пожал ему руку. Даже эти два простых человеческих действия – улыбка, рукопожатие – подействовали на Богоявленского успокаивающе. Времени у нас не так много, поэтому я вам сразу обрисую ситуацию. Сегодня состоится суд, который будет избирать вам меру пресечения. Разумеется, наша позиция, чтобы эта мера не была связана с ограничением свободы. Сидеть вам в СИЗО хотя бы два месяца совершенно не с руки – «Поэтому вопрос первый. Вы чем-нибудь власть нашу гневали?» «Нет». «Противоправительственных стихов не писал, на демонстрации не ходил, на пикеты тоже». «Это очень хорошо. А теперь расскажите мне, как на духу. В чем же вы провинились, что вас взяли с роскошного банкета, да в вонючую камеру засунули?» Богоявленский понял, что надо поведать правду. К адвокату он проникся доверием, да и что ему оставалось делать? Нет, он не стал рассказывать историю об Ову о Пушкинском кольце, своем интересе и одержимости этой вещи. Просто сказал, что перстень ему понравился, и он имел намерение его украсть. Для того и познакомился с Грузинцевым. Хотел усыпить гостей в особняке актера и ночью подменить кольцо. Об Ово» с самого начала. Латынь. После преступления спрятал самодельный перстень в собственной сумке, а затем следак нашел в ней же печатку оригинальную. И о тщательно вымытой пробирке, оставленной на виду в ванной, поведал. Молодой человек слушал внимательно, задавал наводящие вопросы. Когда поэт закончил, протянул. «Конечно, все у нас нынче отдается на усмотрение судьи, но я лично никаких оснований для содержания вас под стражей не вижу. Будем бороться за подписку о невыезде, но домашний арест также не исключен. Сейчас они, конечно, проведут первый допрос. Ни в коем случае ни в чем не признавайтесь. Предъявить вам практически нечего, разве что кольцо с пальца убитого, оказавшееся у вас в сумке. Но это легко бьется, потому что жилое помещение, в котором вы располагались в доме Грузинцева, на ключ снаружи, не запиралась. Проникнуть в него и подложить вам в сумку печатку мог любой из присутствовавших. Что за пробирка в ванной? Вы представления не имеете. А почему у вас еще один, точно такой же на вид, перстень оказался? Вам очень понравился тот, что вы увидели на пальце у актера в день, когда познакомились, и вы решили изготовить точную копию. И на день рождения в особняк его брали, чтобы похвастаться, да потом передумали». Очень поддержал Богоявленского стрепчий, когда после него в камеру в подвале пожаловал вчерашний следак, успевший впрочем переодеться, побриться и отдохнуть явно в более человеческих условиях, чем поэт. Задержанный отвечал ему скупо, просто и как пописанному. В основном нет и не знаю. Потом тот попыхтел, заполняя протокол, дал прочитать и подписать и ушел явно раздосадованный. Богоявленского опять вывели из камеры, потом из отделения и усадили в автозак. Слава Богу, одного. Еще полчаса езды по запруженным подмосковным дорогам. Затем красно-кирпичное здание суда. И там его встретил все тот же его адвокат Артем. В небольшой комнатке Стряпчий повторил для судьи все те же аргументы. Причина смерти Грузинцева пока не установлено. Кольцо, снятое у него с пальца, мог подложить в вещи Богоявленского любой гость особняка. К тому же задержанный – всемирно известный поэт. Книги его выходили во Франции, Польше, Латвии и даже в Японии. Он член литфонда и пенцентра, имеет постоянное место жительства и работы, а намерений скрываться от следствия, напротив, у него нет». В ответ на логичную речь адвоката судья вынес решение о мере пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Богоявленскому вернули по протоколу вещи и деньги, и под вечер он вышел на крыльцо Одинцовского суда почти свободным человеком. Вызвал такси и потащился по вечерним пробкам с юго запада Подмосковья к себе на северо-восток, в поселок Красный Пахарь. Позвонил Кристине. Спасибо за адвоката, сколько я тебе должен. Свои люди, сочтемся. Машину я к тебе домой перегнала, кошку накормила. Ключи от твоего дома у меня. Когда привезти? Сегодня сможешь. А ты не слишком вымотался в своих тюрьмах? На тебя у меня сил хватит. Вот дурачок. Хорошо, приеду. Тебя ведь, наверное, и покормить надо? Не откажусь. И сразу после разговора на заднем сидении такси Богоявленский снова вырубился тяжелым глубоким сном, почти без сновидений.